Глава тринадцатая. Нет тела, нет дела. Комната в крыле храмовников. Беатриса. «Мой драгоценный автоматизированный переносной подъемник!» Вновь просколил гном, с отчаянием разглядывая обломки. «Три тысячи золотых!» Ты мне предлагал купить его за две. Перемазанный сажей дракон на мгновение отвлекся от попыток забаррикадировать лаз и вынырнул из камина. Речь шла о персональной скидке. Вновь всхлепнул гном. Глорин. Вздохнул Хуан. Ответь мне на один вопрос. Ну ладно, близнецы явились, чтобы сообщить важную информацию. На кой ляду «Ты среди ночи приперся!» «Хотел на практике продемонстрировать безграничные возможности своего АПП!» Честно ответил гном. «А теперь три тысячи золотых дракону под хвост!» Полковник выругался и бросил задумчивый взгляд на стоящую рядом кочергу. И я мигом отодвинула холодное оружие подальше, чтобы в гостиной не оказалось еще одного тела гномьего. Давайте вернёмся к лазу, предложила, пытаясь отвлечь Хуана от кровожадных мыслей. Полковник бросил на притихшего гнома ещё один задумчивый взгляд и вновь нырнул в камин, прихватив несколько крючьев от разобранного подъёмника. После непродолжительного спора мы пришли к выводу, что тела контрабандистов лучше сдать Дарелу, но в одиночку Хуана их не перетащить. Поэтому до возвращения эльфов мы занялись устранением тайного лаза. Мало ли какая ещё нечисть оттуда вылезти захочет, а нам и так гостей прятать некуда. Я всё равно не понимаю, почему они взяли и умерли прямо посреди допроса. Посетовал гном, пытаясь отвлечься от оплакивания подъёмника. Ладно, они бы имя сказать попытались, но высокий худощавый мужчина так себе характеристика. Почти у половины жителей острова входят. Возможно, они собирались сообщить какую-то яркую примету, предположила я. Например, сказать, что с зеркальным демоном приходит высокий худощавый мужчина с жутким шрамом на лице. Возможно, ты и права. Не выползая из камина, назвался дракон. Подай ещё два крюка. Проигнорировав полный боли и тоски стон гнома, я подошла ближе и подала Хуано нужные запчасти. Спасибо. Полковник перевернулся на спину и забрался ещё глубже. Почти закончил. Немного осталось. Забег по изнанке, установка сигнальных сетей, сражения с лонгарами и допрос гостей порядком истощили магический резерв дракона. Поэтому барикадировать лаз пришлось по старинке. сломав механизм открывающий лаз со стороны тоннеля и оставив только внутренний рычаг, благо мы его достаточно быстро нашли. Правда, Хуан решил перестраховаться и дополнительно забарикадировать вход, используя подручные средства, а по воле случая основание подъёмника Глорина идеально совпадало по цвету и размеру с задней стенкой камина. Вот Дракон и решил разобрать его. А крючьями, закреплёнными на концах спускавых верёвок, прочно зафиксировать подъёмник так, чтобы он подпирал дверцу лаза, не давая ей открыться. К сожалению, гном не оценил столь оригинального использования своего устройства и устроил по этому поводу грандиозный скандал. Но когда Хуан пообещал выкинуть изобретателя в окно, Глорин отдал устройство на растерзание, а сам отполз в дальний угол и оплакивал АПП с безопасного расстояния. В окно трижды стукнули, а через мгновение в комнату прошмыгнули две одинаковые тени. Близнецы вернулись с задания. «Что это вы делаете?» поинтересовался Линн, глядя на торчащие из лаза ноги дракона и разбросанные по полу останки подъемника. «Забиваем лаз», — ответила я. «Вы узнали что-нибудь?» «У нас труп», — ответил эльф, усаживаясь на стоящий возле камина диван. «А у нас два», — угрюмо отозвался дракон. «О-о-о!» — уважительно присвистнул Линн. «Вы преуспели!» Но к слову об ассасине пристрелили не мы. После встречи с заказчиком в наёмника выпустили арбалетный болт. Стреляли из башни, добавил Дин. Хм. Если хотели просто подставить капитана, то подстрелить наёмника из башни самое логичное решение, но зачем ассасину было поручено добыть пряди наших волос? Удалось рассмотреть заказчика, спросил Хуан, вытерев рукавом сажу с лица. Высокий Тощий отчитался Лин. Руки ездили, рассмотрели через магические увеличители. Всё сходится. Длинные ногти женские пальцы, но тело явно мужское, добавил Дин. Пусть он и в плаще был, слишком долговязый для дамы. Значит, всё-таки зеркальный демон. Хмм, что ж, хоть в этом мы не ошиблись. Заказ он забрал, деньги наёмнику отдал, продолжил Лин. Но как только заказчик ушёл, наёмника пристрелили. А зачем вы убили лунгаров? поинтересовался один. Ну не подумайте, мне не жаль этих тварей, просто любопытно. Да уж. Сложно жалеть тех, кто дважды за ночь пытался нас убить. Да и без нас на руках торговцев лунной пылью было слишком много смертей и изувеченных судеб. И не умря они сейчас, даrel бы казнил их после повторного допроса. Так что по лунгарам и ассасинам я тоже не скорбела. Они сами выбрали свою судьбу. Но от количества смертей за одну ночь становилось не по себе. Кто стоит за этим? Какую игру ведёт и чего добивается? Контрабандистов убило какое-то проклятье, ответил полковник. Едва речь зашла о мужчине, сопровождавшем зеркального демона, они тут же умерли. Хм. Проклятье вечной тишины, что ли? предположил Лин. Но я не успел считать следы заклинания. покачал головой дракон. Думаешь, ассасинов и лунгаров послал один заказчик? Нахмурился Дин. Нет. Лунгары признались, что действовали без приказа, просто заметали следы, ответил Хуан. А вот ассасинов послали намеренно, чтобы перевести стрелки на капитана. А волосы? Думаю, это был просто отвлекающий манёвр, чтобы заинтриговать нас и заставить проследить за наёмником. Хм, как вариант, кстати. — Нужно решить, что делать с телами, — напомнил гном. — Мы их оттащить к Дареллу хотели. — Плохая идея, — нахмурился Лин. — Патрулей слишком много, нас сразу засекут. — Тогда второй вариант, — вздохнул Хуан. — Отправляем к жрецу Глорина. Тот кратко обрисовывает ситуацию, и его люди по-тихому выносят тела. — Может, просто прикопаем в саду? Там патрулей меньше. Дин бегло осмотрел тела Лунгаров и добавил. — Да. Правда мы яму для этих бугаев до рассвета рыть будем. Как вы себе это представляете? спросил Хуан. Скоро рассвет нас точно засекут. И у нас нет лопат, добавила я. А, задумчиво протянул эльф. М-м, да, пожалуй, я погречился. Не думаю, что фейри с пониманием отнесутся к просьбе выдать нам лопаты среди ночи. Бедство. Вздохнула я. Хоть скармливай их грайкано. В комнате повисла тишина. Судя по вытянувшимся лицам напарников, от меня меньше всего ожидали услышать подобное. "А неплохая идея", задумчиво произнёс полковник. От неожиданности я закашлялась. "Это была шутка, неудачная. Сейчас не до шуток. Это единственный подходящий вариант". Хуан поднялся на ноги и подошел к сложенным за диваном телам. «Лин, Дин, живо приготовьтесь кидать их в портал. Время не будет в обрез. Глорин Беатриса, отойдите подальше». Мы шустро юркнули в спальню, а гостиную передернуло чернильной рябью. По полу и стенам начали стремительно растекаться серебристые трещины, и в центре комнаты рваной раны растянулся здоровенный портал. «Швыряйте!» Крикнул полковник, пытаясь удержать переход. Эльфы шустро кинули в портал первого лонгара, и вдали раздался тоскливый пронзительный вой грайкана. Быстрее, «Быстрее рявкнул дракон. Второе тело так же быстро влетело в портал, и дорога теней полыхнула серебряными искрами, стремительно сворачиваясь. Но несмотря на спешку, в комнату всё же влетело несколько фиалетов из светлячков. Успели. Вот только что делать с этими теневыми огонёчками? Лин, Дин, отоприте лас, загоните туда светлячков и заприте обратно, приказал Хуан, направляясь к дивану. Дракон напошатывало от слабости, а по лицу ручьями стекал пот. Ещё немного, и он рухнет посреди гостиной. И я бросилась на помощь, заранее готовясь на корню пресекать возражения. Но Хуана, ослабленный повторным открытием дороги теней, даже не попытался отказаться от помощи, а значит, дело обстояло ещё хуже, чем казалось со стороны. Ты очень плохо выглядишь, обеспокоенно протянул Глорин. Просто заткнись, устало попросил командир. Бегло прошептав восстанавливающее заклинание, я начала наполнять Хуана своей энергией. Сбоку раздался грохот и звон разбивающегося стекла. «Вино упало!» — крикнул Лин, в прыжке пытаясь поймать светлячка. «В бездну утром слуги осколки уберут!» — отмахнулся дракон. «Не наступите только!» Нужно было сразу убрать эту проклятую бутылку. Учитывая, что ее прислала Авариллиан, пить вино мы бы не рискнули. «Поймали!» С облегчением выдохнул Лин, прижав к груди пульсирующий сгусток. "Закиньте их в лаз", напомнил Хуан, "и возвращайтесь к себе, пока совсем не рассвело. Позже поговорим". "Сейчас", отозвался Дин, "только тайник обратно закроем". Пока эльфы и гном возились с лазом, я закончила лечить Хуана. Правда, он всё равно выглядел усталым и бледным, но я и сама едва держалась на ногах. «Безумная ночь! Нам бы поспать хоть пару часов!» «Как ты?» — спросила Борясь с сонливостью. «Лучше!» — слабо улыбнулся дракон, притягивая меня к себе. «Нужно отдохнуть немного!» Лаз мы забаррикадировали, сигналки расставили. «От первой волны врагов, надеюсь, отбились!» — зевнула я. «Не думаю, что утром к нам еще кто-нибудь валится!» «Мы ушли!» — отчитались эльфы. Со стороны окна раздалось тихое шуршание, и через миг близнецы и гном шустро выскользнули наружу. А я еще раз зевнула и уютно устроила голову на плече дракона. «Нам так и не удалось отдохнуть в спальне, но, может, удастся выспаться на диване в гостиной?» В это же время в спальне принцессы Аварилиан Зеркальный демон растворился в серебряной глади, оставив на столе вожделенные локоны. Неужели всё получилось? Видимо, боги на её стороне. А ведь Эйрен уверял, что полковник и Биатта отобьются. Ха! Хотя немного жаль, что легендарный дракон так бесславно пал, но после тех зелий, которые она подмешала в вино, у него не было шансов дать ассасину достойный отпор. Конечно, Эрион начнёт выть о возможном расследовании на бес на этого труса уж слишком осторожничает. А если она хочет захватить престол, действовать нужно быстро и жёстко. Теперь из-за повреждённого купола никто не сможет отправить в империю весть о смерти полковника. Зато она сможет заполучить двух послушных марионеток. И каких? Непобедимый командир драконьей гвардии и его невеста. Лучше прислуги и придумать нельзя. Она сполна отомстит дракону за его пренебрежительные отношения. Ни один мужчина не смел ей отказывать. Из зеркала выскользнул Эриан. Но Авариллиан проигнорировала его, продолжая нараспев читать формулу призыва. Рыжие волосы вспыхнули золотистым огнем и... Назад! Эльф сбил ее с ног, и они кубарем упали на пол. А из портала, ведущего за грань, фонтаном выплеснулась изумрудная жижа, за мгновение разъевшая ковер и добрую часть красивейшего дубового паркета. Какого... Эрион вновь выркался и быстро метнул в портал какое-то заклинание, а затем, приподнявшись на локтях, коршуном навис над принцессой. "Ваше высочество, скажите, в име какого тхарга вы пытались призвать во дворец грайкана?" "Кого?" воскликнула опешившая фейри. "Я хотела вызвать душу этой девки?" "Какую душу? Она жива!" Я же предупреждал, что они обязательно поймают убийцу и проследят за ним до башни. Поэтому и послал к ним Соплека из подворотни. Хотя напомнить, мы всё это затеяли для того, чтобы они увидели стрелка и решили, что их приказал убить капитан. А волосы? Капризно надув губы, переспросила принцесса. Я приказала ему добыть волосы? Вообще как ты смеешь так говорить со мной? Прошу, простить меня, моя госпожа. сквозь зубы процедил эльф, помогая ей подняться. А чьих волосах идёт речь? Об этих, с раздражением воскликнула принцесса, ткнув пальцем в лежащий на столе рыжий клок волос, больше похожий на мех дворняги, чем на женский локон. Там ещё осталось немного. Эриан подошёл к столу и бегло просканировал волосы. Они принадлежали мужчине вашего высочества. Сухо процедил Эйриан, обернувшись к принцессе. Вы что, даже не удосужились проверить их перед тем, как использовать? А зачем мне их проверять? Возмутилась Фейри. Мой раб не может обмануть меня. Эльф сделал глубокий вдох и сжал кулаки, представляя, как его руки смыкаются на горле капризной принцессы. Мозгов у Аварилиан было не густо. Но, как и все глупцы, леди Миоран часто проявляла неуместную инициативу, пытаясь пустить к Тхаргам все его планы. И сейчас бездно. Он трижды подробно все объяснил ей. «Тайчин не мог вас предать», — прошепел Эриан. «Зато это мог сделать наемник». «Тогда зачем ты послал такого ненадежного человека?» взвизгнула принцесса Из-за твоей глупости я едва не погибла. А если бы эта зелёная мерзость вылилась на меня. Пытаясь успокоиться, Эриан сильнее сжал кулаки, вгоняя ногти в ладони. Если бы Аварили, оно можно было кем-то заменить. Он бы с огромной радостью лично скормил её Грайкану. Но кроме младшей леди Миоран, на корону могла претендовать лишь леди Викейлерс. а с ней он никогда не договорится. Проклятая жрица была предана своему народу до последней капли крови, а для осуществления его планов лунный престол должна занять безмозглая марионетка вроде Ави. Но как сделать так, чтобы она перестала мешать ему и постоянно все портить? Моя прекрасная госпожа, возможно, в прошлый раз я недостаточно подробно описал вам свой план, Эльф наконец сумел взять себя в руки и почтительно поклонился принцессе. "Поэтому, нижайше, прошу простить меня за этот проступок. Если вы проявите милосердие и позволите рассказать вам всё ещё раз". "Позволяю", промурлыкала Аварилиан, приняв его раскаяние за чистую монету. "Хоть ты этого и не заслуживаешь, я слишком добра к тебе. Ценни это". "Ценю, ваше величество". Случайно оговорился эльф, обратившись к ней как к королеве, и решив ещё больше потешить самолюбие фейри. Ну хорошо. Принцесса подошла ближе и погладила склонившегося в поклоне фаворита по волосам. Благодарю, моя госпожа. Согласно вашему гениальному плану, я должен заставить полковника думать, что капитан связан с контрабандистами, сказал Эйриан, приписывая принцессе свои заслуги. Да. помню. Только ты умудрился всё испортить, к сожалению, прекраснейшее. Не всех боги одарили умом столь щедро, как вас, едавит процедил эльф. Но несмотря на это, мои жалкие подтуги принесли свои скромные плоды. "От какие такие плоды?" удивилась Ави. "Я уже говорил, что специально послал на дело дилетанта. знал что наши друзья смогут не только отразить нападение но и допросить ассасина именно поэтому и попросил вас использовать тайчина и дать ему столь странные на первый взгляд распоряжения мне всего-то нужно было запутать следы и заставить дракона проследить за наёмником отличный план зло прошептала принцесса но ты не смог его реализовать чьи это патлы почему не вышло призвать душу этой девки Зачем вы вообще попросили наёмника принести волосы? устало поинтересовался эльф. Я же дал чёткие указания, что именно демон должен был поручить ему. Полковник нанёс мне смертельное оскорбление, воскликнула Аварилиан. И я обязана отомстить, а для этого мне нужны их души. Почему я не смогла призвать их? «Формула призыва сработала верно», — ответил Эриан, просканировав остаточный магический след. «Но, судя по всему, я недооценил наших друзей. Они подготовили нам ловушку и скормили хозяина волос Грайкану. А поскольку кислота этого чудовища разъедает не только физическое тело, но и ментальную оболочку, вместо духа вы призвали переваренные останки несчастного». Нужно выяснить, кого они скормили монстру, задумчиво протянула фейри. Не ожидала я подобной жестокости от полковника. Никто не ожидал, хотя быт дракон с собаком, он никогда бы не достиг таких карьерных высот. Я проверю слуг и выясню, кто именно пропал. Вам принесли только волосы леди или и волосы полковника? Локон дракона на столе. «Отмахнулась принцесса!» «Я могу его забрать, хочу проверить!» «Забирай!» Аварилиан нахмурилась, ткнула пальчиком в дырку на полу. «И сделай что-нибудь с этим! Не хочу, чтобы среди прислуги пошли сплетни!»